Глава пятая. Я напряженно смотрю, готовлюсь к тому, что сейчас начнется драка или что-то типа того. А Оскар спокойно с ними беседует. Одному даже руку пожимает. Ничего не понимаю. Паша ковыляет в мою сторону. Я подхожу к нему. «Кто это такие? Я их убью!» Тяжело дышит. «Я и сама не знаю». Но лучше не вмешивайся. Оскар идет в нашу сторону вместе с одним из этих ненормальных, а остальные отходят в сторону». Оскар смотрит на Пашу. В его взгляде читается какое-то недоразумение, типа «А это еще кто?». Поэтому я и говорю «Это Паша, мой друг». Игнорирует мое предложение, смотрит на лысого, которого к нам подвел. — Извини за то, что назвал тебя так, — говорит тот. Я рот от удивления открываю. Вот это перемены! Мой отец вас посадит! Вы кто такие? — кричит Паша. Мужчина не отвечает, идет к остальным. Все вместе они садятся в машину и уезжают. Оскар берет меня за плечо и говорит. — Нам пора. Я убираю его руку. Паша вопросительно на меня смотрит. «Ален, это кто?» «А я ее будущий муж». «Она не рассказывала?» Отвечает за меня Оскар. От его слов я впадаю в ступор. Оскар снова берет меня за руку и тащит. Я оборачиваюсь и говорю через плечо Паши. Я потом все объясню. Мы подходим к дорогущей черной машине. Оскар открывает мне дверь на заднее сиденье. Я сажусь. Оскар садится за рулем, и мы трогаемся с места. «Куда мы едем? В полицию?» «За твоим свадебным платьем». «Что? Но нужно же сообщить, что меня преследуют!» Оскар бросает грозный взгляд в зеркало заднего вида, чтобы посмотреть на меня. «В полицию сообщать не нужно. Будет хуже». «Это еще почему? И что ты им сказал? Почему они тебя послушали?» Один из них раньше на меня работал. Я вздыхаю. Что им нужно? Просто хотят запугать тебя. И это ерунда по сравнению с тем, что может быть, если ты не примешь мое предложение. Я скрещиваю на груди руки. Ерунда какая-то. Мы же не в бандитском Петербурге. Давно уже не 90-е. «Меня защитит полиция!» Вижу, что Оскар пытается не улыбаться, но у него плохо получается. «Много ты знаешь о 90-х. Тебя тогда еще и не было», — говорит. Оставшуюся часть дороги мы молчим. Я снова смотрю на шею Оскара, где видны татуировки, и гадаю. «Что это за человек? Может, я его плохо знаю?» «Работал с такими людьми...» Машина останавливается напротив большого свадебного салона. У меня аж глаза слепит от обилия белоснежного цвета на витрине. — Пойдем. Не спрашивает, утверждает. Выходит и открывает мне дверь, протягивает свою руку. Я смотрю на него, и у меня все внутри приятно сводит. Я вижу его второй день подряд и такой счастливый себя чувствую, когда он рядом. После смерти отца я думала, что уже не смогу почувствовать радость. Да, я могу долго пытаться себя обманывать, играть в кошки-мышки, но в глубине души я уже знаю. Я не смогу отказать Оскару, о чем бы он меня ни попросил. Хочет фиктивный брак? Будет. Что мне еще остается? Мы заходим в магазин. Продавщица лучезарно улыбается Оскару, На меня бросает лишь один пренебрежительный взгляд. «Кому платье выбираем?» – улыбается. «Вот ей!» – Оскар показывает на меня глазами. «Это ваша...» – интересуется продавщица, и я так боюсь, что она сейчас скажет «дочь». Но нет, она вставляет слово «сестра». «Это не важно. Просто подберите платье». Раздраженно отвечает. Неважно. Хм. А при Паше так уверенно заявил, что мой будущий муж. А при этой длинноногой девице в мини-юбке почему-то не может. Оскар садится на диван, а девушка ведет меня внутрь. В полукруглой комнате сотни платьев. Да, не думала, что этот день настанет так скоро. Какой фасон хотите? Спрашивают у меня. Я разворачиваюсь. И выхожу из комнаты, иду к Оскару. Тот поднимает на меня удивленный взгляд. «Уже выбрала». «Это обязательно?» «Я не понимаю». Наклоняюсь и говорю тише. «Не понимаю, зачем на фиктивной свадьбе настоящее свадебное платье?» Оскар притягивает меня за блузку еще ближе к себе. Я чувствую какой-то аромат, исходящий от него. Так вкусно пахнет, что голову кружит. Мне нужно пригласить на нашу свадьбу некоторых людей, чтобы они поняли, что ты теперь под моей защитой. Отстраняюсь и внимательно на него смотрю. И все-таки я не понимаю. Хочешь выходить замуж в джинсах? Строго спрашивает. А почему бы и нет? Скрещиваю на груди руки. «Послушай, Ален, я, скорее всего, больше и не женюсь. Можно мне посмотреть на невесту в свадебном платье?» Произносит неожиданно, по телу пробегает дрожь. Я опускаю руки вниз. Сердце быстро стучит. «Почему это он никогда больше не женится?» А потом разворачиваюсь и возвращаюсь в другую комнату на примерку. «Обсудили со своим...» м -м? Снова пытается выведать информацию продавщица. «Покажите мне какие-нибудь нестандартные варианты». Прошу я, игнорирую ее вопрос. Я примеряю разные платья. Мне ничего не нравится. Даже на выпускном в школе я была в костюме. красивом брючном костюме. А теперь ради Оскара должна надеть платье. Уже хочу остановиться на том, что с короткой юбкой. Но уставшая продавщица приносит мне одно. Я замираю. Понимаю, что точно куплю его. Это прошлогодняя коллекция, конечно. Давайте сюда. Перебиваю. Примеряю и удовлетворенно киваю своему отражению в зеркале. Впереди сетка и кружева. Юбка не слишком пышная, но длинная. Спина открытая с полосками. Сидит удобно, без всяких там корсетов. Ну и вообще, я выгляжу, как настоящая девушка, что ли. Думаю, Оскар удивится, когда меня в нем увидит. Я возвращаюсь, Оскар встает, тяжело вздыхает. Наконец-то! Расплачивается за мое баснословно дорогое платье. А у меня даже совесть не мучает, потому что это же его идея сыграть свадьбу. «Ну, что теперь?» «Спрашиваю, когда мы садимся в машину». «Поедем ко мне», — отвечает и заводит машину. «Это еще зачем?»